Сцена после титров. 31 июля 2027-го. «У тебя удивительные способности», — повторил мистер Ленский, подливая мне в бокал рома. «Вот, выпь еще, успокоишься». «Благодарю. Но из-за моих удивительных способностей я теперь не могу напиться». «О как! И почему?» «Регенерация. Повышенный метаболизм, как я понимаю. Поэтому алкоголь не остается в организме, а попросту выветривается». «Удивительно». Вновь всплеснул руками старик. Мы находились в его доме. За окном опускались сумерки, а я только недавно пришел в себя. Джулия и Сильвия погибли. Кто-то убил их. Я не знал, кто, хотя подозрения были. Вино, что принесла нам моя, пусть будет так девушка, оказалось отравленным. И когда я увидел трупы, то не выдержал. Сдался. Отрава свалила меня с ног. очнулся уже в шикарном доме мистера Ленске. Придя в его кабинет и выпив рома, разбавленного бренди, «О да, я хотел напиться до чертиков». Тот поведал о том, что следил за мной, самой нашей первой встречи. Следил сегодня. Потому его люди, лишь заподозрив нечистое, поднялись в библиотеку и почистили там, иначе у меня могли возникнуть крупные проблемы. У самого мистера, как и у меня, оказался дар. ленский читал мысли. С годами он отточил это мастерство до идеала, однако, столкнувшись со мной тогда в темной подворотне, осознал, что не в силах проникнуть в мое сознание. Только эмоции. Я могу их улавливать, но то, о чем ты конкретно думаешь, для меня остается загадкой. Улыбался он. Я видел, что это ему нравится. Он столкнулся с чем-то, что ему не подвластно, и хотел разобраться с этой проблемой. Так сказать, перейти на новый уровень. Выходит, ваша доброжелательность оказалась простым фарсом? Нет, что ты. Отмахнулся тот. Ты спас мне жизнь. Как я могу это забыть? Но не буду лукавить. Мне интересно разобраться в этом. Старик зашел за спинку моего кресла и положил руку мне на плечо. Друг мой, если мы объединимся, то сможем достичь небывалых высот. Только представь мои связи и твое бессмертие. Мы сможем очистить город от скверны, может, секунду. Я резко встал и повернулся к нему. На мне были все те же легкие шорты, но... Внешний вид сейчас мало волновал. Что значит очистить? Прости, я не признался сразу. Ленский дружелюбно улыбнулся. Я знаю вас с голдвейт и о том, чем вы занимаетесь. Боюсь, вы ошибаетесь. Я? Внезапно тот запрокинул голову и звонко засмеялся. Я не могу ошибаться, мой мальчик. Похлопал меня по груди и присел за свой стол напротив меня. Ничего не оставалось, как вернуться в кресло. «Но я ни в коей мере не осуждаю вас», — продолжил хозяин дома. «Наоборот, в какой-то мере даже завидуя, вы смогли вычислить маньяков и убить их». «Ну, не совсем так. Да плевать». Отмахнулся Ленский. «Я хочу, чтобы вы работали на меня. Любые средства и алиби я обеспечу. Это как-то не спеши. Я понимаю, что такое решение нельзя принять вот так вот с первого шага. Я согласен». Резко опустил стакан на стол перед мужчиной. «Если вы поможете найти убийцу Джулии, то я с вами». «Вот и отличненько». Расплылся тот в улыбке. «Но сперва хочу услышать от тебя твою историю, Адам. Как все началось. И не с первых жертв. Я ведь знаю, что началось все гораздо раньше».